Мне кажется, это что-то из ряда вон выходящее. Джоанна смущенно сказала, — Ну, почему же и не прийти? Кому-то к вам на чай. Джоанна потом сказала мне, что при этих словах Патрич выпрямилась, и вид у нее был весьма грозный, когда она ответила, — Ничего подобного нет в правилах этого дома, мисс. Старая миссис Бертон никогда не позволяла визиты на кухню, исключая наши собственные выходные дни. Тогда нам разрешалось приглашать наших приятелей, вместо того, чтобы самим ходить куда-то. Но в других случаях в обычные дни никогда. И мисс Эмили придерживается прежнего порядка. Джоанна всегда очень добра к прислуге, и большинство из них ее любит. но ей никак не удавалось растопить лед в отношениях с Патридж. — Нехорошо, детка, — сказал я, когда Патридж ушла, и Джоанна вышла ко мне. — Твоя участливость и мягкость не оценены. Патридж ценит лишь старую добрую властность и правила, которые подобает соблюдать в доме джентльмена. — Никогда не слышала о таком тиранстве. «Запрещать даже приглашать друзей», — сказала Джоанна. «Все это очень мило, Джерри. Но не может же кому-то нравиться, что с ними обращаются как с черными рабами». «Очевидно, может», — сказал я. «По крайней мере, женщинам вроде Патридж». «Не понимаю, почему она меня не любит. Большинство людей относятся ко мне хорошо». «Возможно, она презирает тебя». за то, что ты не настоящая хозяйка. Ты никогда не касаешься полок и не устраиваешь проверок на предмет наличия следов пыли, никогда не заглядываешь под половики, никогда не спрашиваешь, куда подевались остатки шоколадного суфле и никогда не заказываешь хороший хлебный пудинг. — Ох, сказала Джоанна и печально продолжила, — у меня весь день неудачи. Наша Айми презирает меня за незнание огородных дел. Патридж за то, что я отношусь к ней по-человечески. Я сейчас пойду в сад и буду командовать червяками. Меган уже там, — сказал я. Действительно, Меган несколько минут назад проскользнула мимо нас и теперь стояла посреди маленькой лужайки, похожая на задумчивую птичку, ожидающую корма. Но вот она обернулась к нам и резко сказала, — Кажется, я должна сегодня вернуться домой. «Что — Что? — обеспокоенно переспросил я. Покраснев, она продолжила, нервно и убежденно. — Вы были ужасно добры, пригласив меня, и я полагаю, что я страшно вам надоела. Мне ужасно у вас нравится, но теперь я должна вернуться, потому что, но ну, все-таки мой дом там, и никто не может надолго уходить из дома, и, значит, я отправлюсь обратно сегодня. Оба мы, Джоанна и я, пытались заставить ее переменить решение, но Мега оказалась тверже алмаза. Так что в конце концов Джоанна вывела автомобиль, и Меган через несколько минут спустилась по ступенькам со своим вновь упакованным багажом. Единственным человеком, кто был доволен, оказалась Патридж, и на ее мрачном лице даже появилось нечто вроде улыбки. Ей никогда не нравилась Меган. Когда Джоанна вернулась, я стоял в центре лужайки, Джоанна спросила, не решил ли я побыть солнечными часами. — Почему? — Стоишь, как садовое украшение. Кто-нибудь вполне мог бы написать на тебя девиз, как на солнечных часах? — Ты мрачен, как туча. Я не расположен шутить. — Сначала Айми Гриффитс помилуйте, — прошептала Джоанна. — Я же должна поговорить об этих овощах. Потом этот каприз Меган. Я-то думала о том, чтобы пригласить ее на прогулку в Лектор. «При ошейнике и поводке, полагаю?» — заметила Джоанна.